Вот идешь в школу, и главное интересно, зима вот эта, да, вот играешь в снежки или играешь в хоккей, холодно, ну нормально как-то, даже весело. А тут идешь в школу, очень холодно, как-то просто зверски холодно, и идешь вот так вот согнувшись, и, и стараешься руками не шевелить, чтобы руки рукавов не касались, идешь вот так вот, а рядом идут такие же бедолаги, параллельными курсами идут, мамы тянут сонных первоклассников, Особо одаренных везут на санках. И все идут к школе. И можно даже отключить мозг, а ноги сами идут, потому что ты уже тысячи раз ходил по этой тропинке. И вот уже ограда школы. И школы еще не видно. За оградой вот эти деревья, вот эти зимние голые страшные деревья, а дальше там предполагается школа, но ее не видно, видно только окна. Вот видны окна, которые вот так горят по три окна. Это классы. И свет отсюда такой ядовитый. И ты втягиваешь голову в шею, но продолжаешь идти. Идешь, идешь. И вот уже угол школы. И ты поворачиваешь за этот каменный угол. И сразу ви видно крыльцо. Над крыльцом висит лампочка. Этот желтый свет, такой круг света над крыльцом. И всех туда, под эту лампочку, засасывает. А во втором этаже горит три окна вот с этой стороны. И оттуда свет самый-самый ядовитый. Это кабинет русского языка и литературы. И у тебя сейчас сразу первые два урока русского языка и русского языка. А тебе бояться, собственно, нечего, потому что ты все выучил. И параграф номер 78 ты выучил, и параграф номер 42 ты повторил, и 53 упражнение ты выполнил. Ты аккуратно переписал то, что там было написано. Ты не, стал, не, не вдавался в подробности, что там написано. Ты просто переписал все аккуратно. Выделенное предложение разобрал по составу. Подчеркнул карандашиком аккуратно, одной черточкой, двумя. Вот эту такую волнистую линию сделал. Почему-то нравится вот этот штрих-пунктир. Дурацкий. Выделенное слово ты разобрал по составу. Вот такой вот козырек. Это приставка. Корень. Такой мостик. Это корень. Дальше уголком суффикс. Окончание оказалось нулевое. Мама проверила все правильно. Тебе бояться нечего. А там дальше, в вот другом крыле школы, светится еще более ядовидным светом кабинет химии. И химия – нормальная наука, все в порядке. Но просто ты знаешь, что там над доской висит таблица Менделеева. И Менделеев на тебя смотрит все время. И куда бы ты ни пересел. Вот, ты, допустим, ты привык к тому, что сидишь на второй пар партии. И ты привык, и Менделеев привык. Но ты для, специально пересел на последнюю. Менделеев поискал тебя глазами, нашел, уставился, и все. И, в общем, нетрудно выучить этот предмет, если только Менделеев не смотрел. Но он же все время смотрел. И ты еще не знаешь, что учительница тебя не любит. Вот что главное. Что учительница тебя не любит. И она не любит тебя не потому, что ты вот такой шустрый или, наоборот, такой медленный. Она вообще никого не любит. И, как выяснится позднее, учительница-то нужна. Не для любви. А до школы тебя же все любили? Ну что значит, то есть ты самый лучший, самый красивый, самый, ну, ну в смысле, родственники все в восторге. Ты нарисуешь какую-нибудь колябушку, балябушку тебя спросят, кто это? Ты например, скажешь, бабушка. Мама или папа подпишет, бабушка, бабушка взяла листочек и к себе в комнату понесла и на стеночку повесила. Или ты выучил стихотворение какой-нибудь. И сидят родственники все за столом по случаю какого-нибудь праздника, и тебя вызывает немножко подвыпивший дедушка, говорит, ну-ка, внучок, ну-ка, давай, иди к нам, давай-ка, ну-ка, давай. И ты читаешь это свое дурацкое стихотворение, а все, И потом отпускают тебя обратно в твою комнату играть. А тут учительницы тебя не любят.